Ночь на 25 июня выдалась темная, сырая и холодная. Роса густо лежит на дороге, на травах, на яровых и озимых злаках, а над мокрыми ложбинками и болотцами смутно сереет туман. Обоз пушечников Иван Ивановича двигается медленно. Усталые лошади, слегка пофыркивая, равномерно шагают и в шаг покачивают головами, будто кланяются. Чувствуется, что они идут уж давно и втянулись в ходьбу, как и люди, молча и угрюмо бредущие за телегами, тяжело груженными пушками, ядрами и прочим военным снаряжением. Тьма и тишина кругом. Вот холодеть начинает заметно, и люди ежатся, и неожиданно вздрагивают всем телом, но все же не могут сбросить с себя ночной оцепенелости. Вдруг звонкое ржание коня в хвосте обоза И гул встревоженных голосов волной катится все ближе и ближе. Что такое? Свои? Враги? Где сторожевой полк? И снова все сливается в глухой шум, но в этом шуме нет уж тревоги. И в полголоса радостно все передают друг другу. Великий князь Иван Иванович с полком своим догнал нас. Остановили обоз пушечников, приказали всем стоять тихо, разведчиков. Разослали повсюду, чтобы точно узнать, как близко к Твери подошли и с какой стороны. Тьма вдруг дрогнула и бледнеть начала. А где-то, не поймешь, ни то справа, ни то слева, яственно разобрать можно петухи в тишине предрассветной запели. Тверь! К Твери подошли. Зашептали кругом, словно от ветра трава зашелестела, а тьма все редеет. И видно невдалеке Волгу среди полей и лугов. Видно, как пухлой стеной стоит над ней туман. Тоньше все становится эта стена, и видно уж сквозь нее большое темное пятно, из которого смутно торчат колокольни. Вот чуть-чуть зарозовела сверху туманная стена, и бледным золотом обозначились кресты на соборе Святого Спаса. Иван Иванович въехал на ближний холм, и, окруженный воеводами своими, молча сидит на коне нетерпеливо поглядывая за Волгу выше Твери. Он взволнован, но старается держать себя в руках. «Остается всего один час, как солнцу взойти», — глухо проговорил он. «Прикажешь, государь, подступать к ограду?» — тихо спросил один из воевод. Иван Иванович досадливо отмахнулся рукой и снова жадно впился глазами в заволжье. «Он ждет гонца с левого берега Волги» вдоль которого пошли от старицы его главные обозы пушечников и все полки левой руки. Прямо же перед глазами, опираясь южной стеной на Волжский берег, а с боков, прикрываясь речками Тверцой и Тьмакой, крепко стоит старая богатая Тверь. Иван Иванович досадует теперь на себя, что сам раньше не переехал за Волгу. Но вот из тумана вынырнула вдруг черная точка и быстро растет, приближаясь. Из княжей стражи вырвались в поле пятеро конников и помчались навстречу. Вот окружили неизвестного всадника и скачут с ним к Великому князю. Государь! кричит начальник стражи, вестник от твоего до с того берега. Но Иван Иванович сам узнал в гонце сотника Галкина, боярского сына: Будь здрав, государь! Будь здрав, сказывай. Пушки-то, государь, все расставлены как надобно. Для тебя и полка твоего плоты тверскими мужиками и сделаны. От старицы сюда пригнаны. Ждет тебя воевода-то». «Ну, приступайте к ограду», — весело кричит Иван Иванович окружающим его воеводам. «И как услышите гром пушек от нас, так бейте по градским стенам и башням. Помогай вам Бог. Гонцов и вестников всякчас мне шлите». И вот все кругом бесшумно пришло в движение. Конный полк и обозы пушечников двинулись прямо к правому берегу Волги и стали под прикрытием речного тумана ставить пушки у самой воды против тверских стен, видимых все еще смутно. Иван Иванович, понаблюдав недолгое время за этими действиями, сделал знак, окружавшей его стражи, и, сопровождаемый своим полком, крупной рысью поскакал к Волге выше Твери, к устроенной там для него переправе. Туман, стенами стоявший над Волгой, Тверцой и Тьмакой, распался на розовые тучки и таял, медленно поднимаясь к небу, когда Иван Иванович, совершив переправу, остановился против главных ворот Северной стены. Воеводы один за другим подъехали к нему за приказаниями. Молодой государь зорко оглядел ряды самых больших медных пушек, выставленных впереди него против стен и проездной башни. «Спит еще Тверь!» И тишина кругом такая, что слышно, как где-то далеко, в лугах, назоросших ивняком и водяными травами болоте, громко крякуют утки. Иван Иванович еще раз оглядел войска свои и, перекрестясь широким крестом, приказал «начнем с Богом». Звонко запела труба, сразу густой дым окутал пушки, дрогнула земля, и оглушительный грохот грозно покатился во все стороны, отдаваясь среди холмов и в ложбинах. Молодой государь заметил, как от ударов тяжелых ядер полетели от стены, от башни куски дерева и камня. По стенам забегали и заметались люди, не зная, что делать. В это время докатился такой же грозный грохот из-за Волги. Это московские пушечники стреляли по южной стене Твери. В городе поднялся шум, крики и вопли, забили в набат во всех церквах. Иван Иванович с презрительной улыбкой смотрел на тверские стены, где все еще бестолково метались воины. Наконец сверкнули из бойниц огни, окутали их дымом, и пушечный грохот потряс воздух. Молодой государь, жадно впиваясь глазами в ряды своих пушек, погнал к ним коня. «Как тверичи-то бьют!» — крикнул он. «Ни единое ядро государь до нас не достигла. смеясь, отвечали пушкари. «Ближе к нам, чем за сто шагов ни одно не попало!» «Добре!» — весело воскликнул Иван Иванович. — Наши же медные дятлы, и стены, и башни их насквозь продолбят. — Только мы ранее мы, государь, — со смехом ответили пушкари, — все пищали и пушки их, якобы бабки со стен пошшибаем". Ну, будь по-вашему, — согласился Иван Иванович и отъехал назад, на свое прежнее место. Снова грозно грохнули московские пушки, окутываясь дымом. Снова от стенных и башенных бойниц полетели в разные стороны обломки камней, и бревен. После этого залпа тверь долго не отвечала. Уж давно затихли в окрестностях все отголоски пушечного грома, когда неожиданно с крепостных стен раздался недружный и довольно жидкий залп. «Москва!» — закричали московские пушкари. «Москва!» Иван Иванович, обернувшись к воеводам, воскликнул с довольной улыбкой видать наша наши-то немало уж посшивали пушек со стен». «Истина, государь!» — заговорили воеводы. «А у нас все пушки целехоньки!» «Наши-то медные дятлы, зная, себе долбят да долбят!» — продолжал молодой государь. «Мыслю, ежели не нынеча, так утре дядя Михайло-то миру запросит». Ворота новый рев, и грохот пушек заглушил его слова. Со стен снова полетели обломки» а внутри проездной башни сверкнул в дыму багровый огонь, и все содрогнулось от страшного грома. Когда рассеялся дым, в середине башни зияла огромная пробоина, а верхушка ее слегка скривилась на бок. «Видать, зелье пороховое в башне-то взорвалось», — сказал один из воевод. «Много было зелья», — добавил другой. Видишь, как все разворотило». Прошло достаточно времени но Тверь не отвечала. Это обеспокоило Ивана Ивановича. Подозрительно поглядывая на осажденный город, он молвил, «Не блазнитесь, воеводы, легкой победой! Мыслют тверичи, видя превосходство наших пушечников, на отчаянность некую решиться могут. Выбегут из стен своих, и их конники посекут наших пушкарей». Началась дума с воеводами, как лучше отодвинуть пушкарей подальше от главных и боковых ворот, и о том, куда ближе и выгоднее продвинуть конные полки к Тверским стенам. «А может, нам самим ночесь приступать будет надобно?» — задумчиво молвил один из воевод. «Может, и так содеем?» — ответил государь. «Только нам на чеку надо быть все время. береженного и Бог бережет». Нынешнее лето, начиная с июня 14-го, по всему северу Руси, от Пскова, Луги, Копорья, Алонса и в новгородских землях, по всему Заволочью, вплоть до Перми Великой и Устья Печоры, лили дожди непрерывно весь пост по самый Петров день. Ручьи и реки, и даже озера из берегов вышли, словно половодье весеннее там началось. Уржи тогда смыло дождями почти весь цвет, и пошло много ее на пустую метлу и на солому. При такой непогоде... Все там дороги сухопутные испортились, и не стало никаких путей на север, кроме как на лодках по рекам и озерам. Это все крайне заботило государя Иван Васильевича. Боялся он, как бы не прекратилась теперь в самое нужное время доставка железа от берегов Копорья и Луги из железного поля, а сусть усть Печоры — доставка меди. — Не верю я с князю Михаиле, — говорил он дьяку Майко, — Хотя на полную волю мою добил челом мне и сложил крестное целование Казимиру. Днесь вестник был у меня от князя Ивана. Сказывает сын-то, что и у него, и у боярина Малечкина сумление есть от великого послушания князя Михайла. Согласен он на все, о чем мы с тобой в докончании писали. Меня и сына моего Ивана почитает старшими братьями». «Не будет ни в чем без моего ведома ссылаться ни с Казимиром, ни с детьми его, не будет принимать никого из детей князей Можайских, Галецких и Боровских». «И у меня, государь, вера, сему нет», — сказал дьяк Майко. «Заставы же наши от Верии к литовскому рубежу двух конников заприметили и погнались за ними. Один-то ускакал, другого с коня стрелами сбили». Перед смертью, успел он сказать, провожал где человека князя Верейского к Казимиру с вестями из Москвы. «По что не разведали больше?» — нахмурясь спросил Иван Васильевич. «Кровью и зашел. Две стрелы в нем было. Да когда брали, сабли еще рубнули. Заставы же от Москвы до Вереи сказывают. Проезжали мимо них вестники от княгини твоей?» Бают, посылала она их к родной племяннице своей, к княгине Верейской Марье Андреевне. Поднявшись со скамьи, Иван Васильевич медленно прошелся вдоль покоя. — Да, много еще зла и в уделах, и в самой Москве таится, — мрачно проговорил он. — Курица на нам бы скорее вызволить. Да вот еще гребта, путей дорог в обсковских и Новгородских землях совсем не стало. Неведомо, как обозы оттоль идут. Поеду днесь на Пушечной, я там о сих делах. Государь помолчал и спросил, — «У нас погода-то, кажись, везде хороша, а как дороги? Ведь июль настал, макушка лета, самые жар да до суш должны быть». «У нас, да и в Твери, государь, благодать Божья», — ответил Майко. «Теперь бают все зиме в налив дошли, а батюшка вез до половины дорос. Четвертый июля уж. А как здравие старой государыни? Сказывал мне отец Архимандрит от воскресенья о слаблоде совсем, но днись лучше ей». Лицо государя просветлело, слава богу, — молвил он, перекрестясь, — тогда поеду-ка я сей часец на Пушечный. Помню я ствердо, что Казимир-то не токмас с Тверью, но и с Ордой ссылается. На Пушечном дворе Иван Васильевич застал работы в полном разгаре. Днем и ночью работали здесь сам маэстро Альберта и несколько десятков русских мастеров, и обученных, до да сотни две простых рабочих. Все они это время жили безотлучно около домниц, кузнец и литейных, трудясь и отдыхая посменно. Государь часто приезжал сюда и сегодня был особенно рад, узнав, что ни погода не помешала маэстру увеличивать огненный наряд для московских войск. Выплавленное железо в Крицах и Прутах ежедневно прибывало в Москву на лодках от Капорского залива и Лужской губы, из погостов Капорского, Ямского, Никольского и Каргальского, где у Красных Горок, у Кавоши и в соседних местах крестьяне государевых и крестьянских властей добывали руду и переплавляли ее в своих домницах. «Ежели в крицах считать маэстро, то сколько нам железа с весны по сие время прислано?» — спрашивал Иван Васильевич у итальянца. «Много шлют, государь?» — отвечал тот через Толмача. «Из Копорского и Емского погостов. С тысячу криц а из одного каргальского погоста, где 49 домниц, гораздо более чем тысячи криц. — Добре, добре, весело», — весело говорил государь. — А как с медью у вас? — Труднее, государь, с медью-то, — ответил маэстро. — Все же из югорской земли привозят. Только мы мало. Медную руду разведывать надо по всему поясу каменному. Мастеров русских ныне у меня много, а руды мало. Услышав на дворе конский топот, Иван Васильевич обернулся, и узнал в скакавшем коннике боярского сына Никиту Сурмина и слуг митрополита Геронтия. Государь заволновался. «Должно из монастыря Воскресенского», — сказал государю стремянный савушка. «Гонец соскочил с коня и поклонился Ивану Васильевичу. «Сказывай!» — крикнул ему великий князь. «Владыка зовет тебя, государь, ехать немедля к воскресенью. Матерь твоя кончается». Иван Васильевич побледнел и, обратясь к Савушке, приказал «Коня!». В монастырь Иван Васильевич прибыл, когда все были в сборе, и обряд принятия схимы государней уже заканчивался. Сам митрополит Геронтий совершал его. И Издали, еще в синях монастырских, Иван Васильевич услышал глухое церковное пение и почувствовал запах ладана. Сняв торопливо шапку, но не раздеваясь, он вошел в келью матери. Старая государиня лежала, уже облаченная в схему, она совсем ослабела, осунулась, но была умиротворенно спокойна. Улыбкой она встретила своего старшего сына, окутав сердце его особой теплотой душевной, которую знал он с самого детства. «Матушка моя милая», — тихо сказал он, становясь около нее на колени, «благослови меня, дитет твое». Она положила руку ему на голову, и грозный государь, Почувствовал себя снова малым ребенком, и вспомнилось ему, как гневливый и вспыльчивый отец его сразу смирялся от ее ласки, и называл ее нежно Сугревушка моя теплая. Сердце Ивана сжалось, а суст, само собой, горестно сорвалось. Матушка, души моей сугревушка, в трудной жизни государевой. Она тихо и ласково улыбнулась ему, но благословить уж не смогла, и глаза ее медленно закрылись. Митрополит, начав читать отходную молитву, приблизился к ней. Иван Васильевич поцеловал холодеющую руку матери, встал и, не замечая, как слезы текут по лицу его, отошел к окну. Суровые глаза его застыли, устремясь в одну точку. Так простоял он до самого прощания с усопшей. Потом, не сказав ни слова, один уехал к себе в хоромы. Самый разгар деревенской страды, когда пшениц сужать начали, воротился на Москву со двором своим Великий князь Иван Иванович. Победу привез он и новый договор, покорно подписанный Великим князем Тверским Михайлой, и скрепленный крестоцелованием обоим государем московским. Все это и торжественные встречи, и молебны по дороге к Москве и в самой столице, радовали Ивана Ивановича. Еще более листили его самолюбию похвалы отца. Но в глазах у него все время таилась печаль, Иван Васильевич заметил ее. «Какая у тебя горечь, Иване? ласково спросил он сына, когда они остались вдвоем. «Скорблю я с батюшка», — тихо ответил тот по бабке, яку по матери родной, царствие и небесное. «Есть у меня и другие горести, единые для нас обоих. Только мы, прости, изнемог я, отпусти меня к семейству моему». Утре буду у тебя к раннему завтраку, и обо всем мною содеянным и разведанном тебе доведу. Иван Васильевич, быстро взглянув в лицо сыну и грустно улыбнувшись, промолвил «Иди с Богом!» Утре будь до прихода дьяка, одни мы о многом побаим. Когда Иван Иванович, спеша и волнуясь, вошел в свою трапезную, Елена Стефановна вскочила со скамьи из-за стола и радостно воскликнула словно глазам не верит «ты, ты, мой царевич». Повторяя эти слова, она, отяжелевшая еще более, побежала навстречу мужу мелкими шажками и, обняв, приникла к нему всем так пышно расцветшим телом. В нежной теплоте этой ласки Иван Иванович сразу забыл о всех тревогах и горестях. Обед и, по обычаю, после послеобеденный отдых промелькнули для них в поцелуях и ласках среди сладостных слов, тихих и нежных, Среди неудержимых счастливых улыбок, будто сказочный сон на его виделся. Летнее солнце уже склонялось к западу, и, встав вровень с окном опочевальни, горячим снопом света осветило лицо задремавшей Елены Стефановны. Открыв глаза, она быстро зажмурилась и, отвернув голову, осторожно подняла густые ресницы, Иван Иванович спокойно спал рядом. Лицо его показалось ей печальным — Горькие складки легли в уголках его губ. Это тревожит ее. Она готова разбудить мужа, но он сам просыпается и улыбается ей. Все же и теперь в глазах его она видит печаль. — Что-то случилось у тебя неприятное? — спросила Елена Степановна. Скажи мне все, мой Иван Царевич. — Ничего нового, — ответил Иван Иванович, нахмурив брови. — Все тоже. Мачеха с папой Римским через Верейских и через Тверь сносится. Плетут паутину против отца и нас с тобой. Будь осторожна. Всегда ясно стороже, царевич мой. И за тебя и за дитя наше трепещу, — взволнованно проговорила она и с досадой воскликнула, что же отец твой глядит? Видит он или не видит, какое зло вокруг нас, и вокруг него самого копится? Видит он все, — угрюмо молвил Иван Иванович. А медлит и выжидает, да все с делами государства согласует. А пока он примиряется, они и его, и нас погубить успеют. Говорил ты с ним? Буду бояться с ним, вдруг нежно улыбнувшись, сказал Иван Иванович, утре беседа до да завтраку с отцом мне указана. Дней же, коло тебя, душой и сердцем хочу отдохнуть. Люба моя, зоренька моя ясная. На другой день разговор Ивана Ивановича с отцом был долгий и трудный. Молодой государь говорил осторожно, не подчеркивая семейной вражды. Отец понимал это и тоже скрывал свои чувства, но существо дела само выпирало наружу. «Разведал яс, государь-батюшка», — говорил Иван Иванович, «о постоянном вестовом гоне из Верьей в Тверь, а из Твери в Литву и Польшу. Владыка Васян мне тайно сказывал». «Бывали, дев в Твери и некие греки униаты от двора государыни Софьи, которых ты к чужеземным государям посолывал?» «Ты узнал их имена?» — спросил Иван Васильевич. Троханеоты, полагает владыка-то, — а имен их не ведает. Послы сии таились вельми. Сам же князь Михаил их никому не объявлял, принимал один, Токма, со своим дворецким». «Добре», — задумчиво произнес государь. «Ну, далее сказывай». Он был внешне спокоен, но руки его стали заметно дрожать. Видя это, Иван Иванович поспешил продолжить свое повествование. «Когда из Твери мы сюда ворочались, — говорил он, — наши дозоры в лесу литовском, ближе к рубежам нашим, нашли в чещобе одной обглоданной зверями костяк конский, а на нем седло. Возле коня лежал костяк человечий, на котором партище все истерзано в клочья, а лицо и тело тоже звери объели». Кто сей, признать не могли. Меж костей стрелы были, а на человеке через плечо сумка. В сумке же, в малом совсем, ларце липовом, была вот сия грамотка. Иван Иванович протянул отцу небольшой исписанный кусок бумаги и добавил, «Аленушке про сию грамотку яз не сказывал. Боюсь, встревожат, на сносях ведь не по-русски здесь писано». Медленно проговорил Иван Васильевич, рассматривая буквы, а с нашим письмом сходно. По-грецки сие писано, глухо произнес Иван Иванович, и, взяв у отца бумагу, прочел Агапиты Патир Кай Василевс, Таехаса Харанму. Он оборвал чтение и добавил, а все, что тут написано, по-русски означает «любезный батюшка и царь», Я, не чуя себя от радости, сведав о твоем получении купно с моей грамоткой и грамотой из Москвы, его святейшество Папа будет весьма доволен. С любовью руку твою целую, верная дочь твоя Марья. Иван Иванович взглянул на отца и слегка дрогнул, увидев его белое, как мел лицо. Помолчав, Иван Васильевич тихо сказал сыну, «Тяжко нам без Федора Васильевича». В борзе и зиму его из рук басурманских. «Ныне же ты, Ивань, един со мной. Не спущай глаз своих с сего великого зла». Старый государь в раздумье медленно пошел было к окну, но тотчас же обернулся. Он снова стал таким, как всегда, и спросил бодро и твердо, «Князю Михайле и его крестоцелованию веришь?» Ни на един миг, — государь-батюшка, — быстро и уверенно ответил Иван Иванович. «Как же мыслишь?» — снова спросил Иван Васильевич. — Все времен, яко на ратном поле быть с Тверью. — Истинно, — сказал Иван Васильевич. — Михайло-то Казимиру под руку пойдет, а нам Тверь не отдаст. — Сами возьмем. Пылко перебил отца, молодой государь. Иван Васильевич ласково взглянул на сына. — Оба мы для Руси породить должны, — сказал он и добавил многозначительно. — Зорок будь! и со всех ее ворогов, какие бы ни были, глаз не спущай. Ну иди с Богом, надежда моя».